глава 13 креветка размером с ладонь поднявшись по грунтовой дороге за 10 минут мы почти добрались до рынка куда местные приносили свою продукцию баклажаны перец полные корзины помидоров листовую свеклу молодой картофель букетики специй я молча следовала за лейлой у меня сразу возникло много вопросов но я пока воздержалась их задавать подошел мужчина предлагая купить у него одеяло Я зачем-то остановилась и начала его рассматривать. «Недорого продам», — сказал мужчина, и все шел за нами, звал, скидывая цену все ниже и ниже. Другой мужчина, помоложе, удивительно красивый, но вызывающий какую-то подспудную тревогу, заговорил на английском, рассказывая про астрологию майя, про натальные карты, про будущее и мою душу. «Не останавливайтесь», — тихо сказала Лейла. С этим человеком не стоит связываться. И, конечно же, кругом бегало много собак и детворы. Странно, но при виде маленьких детей, особенно мальчиков, которых дома я старалась избегать, у меня больше не щемило сердце. Здесь был совершенно другой мир, где прежние правила теряли свою силу, и горестный календарь отменялся. Словно горе и вовсе не существовало. Эсперанса почти не годилась для денежных американцев, у которых имелось всего две недели, чтобы насладиться коктейлями с текилой и песнями Джимми Баффета. Джимми Баффет. Годы жизни. 1946-2023. Американский исполнитель песен в стиле кантри-рок. Здесь же, из окон мексиканской забегаловки, облюбованной путешествующими хиппи, слышалось пение Боба Марли. Боб Марли. Годы жизни 1945-1981 Ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор. Еще иностранцы предпочитали синкопическую трансовую музыку с собственными ударными и гитарами. Часто встречалась такая сценка, эти ребята с пирсингом в носу, а девушки в сережках с цветными перышками идут вниз по тропинке в обнимку, приплясывая и делясь ломтиками арбуза. Обычно они всюду таскали с собой подобранных щенков, но, как объяснила мне Лейла, уезжая через три недели из этих мест, они бросали приемышей. Мы нашли торговца-комароны. Никогда не видела таких больших креветок. Размером с ладонь. Рыбак привез свой утренний улов на пикапе с такими лысыми шинами, что, наверное, в мокрой грязи они и следов-то не оставляли. Вечером мы ели креветок при свете обетных свечей Деви Марии Гваделупской, отбрасывающих блики на замечательные хрустальные бокалы. Дева Мария Гваделупская. Образ Богородицы. Наиболее почитаемая святыня Латинской Америки, исповедующая католичество. Лейла, как всегда, сидела во главе стола. К ужину она надела домотканную рубаху с искусно вышитыми птичками. Ее длинные белые волосы были убраны в пучок, и заколотая перламутровым гребнем. И она глядела на меня, ну, прямо как тот попугай Аратинга с Телеграфхилл. «Так что произошло?» — спросила она, наполняя мой бокал вином. «Что вас привело сюда?» Я всмотрелась в ее морщинистое когда-то прекрасное лицо. У нее были глаза человека, повидавшего сверх меры горя, но и радости тоже. Ее грациозную шею обвивало ожерелье из мелких драгоценных камней — причудливо сверкающих в лунном свете. Серебряные браслеты на ее поразительно тонких запястьях позвякивали при малейшем движении, подобно музыке ветра. «Любой приходящий сюда имеет за плечами какую-то историю, порой очень непростую», — прибавила Лейла. «У меня нет сил рассказывать», — честно призналась я. «А вы не обязаны ничего рассказывать», — мягко и по-доброму отреагировала она. «Неважно, что случилось прежде. Важно, что вы делаете здесь и сейчас. Но все же прошлое было важным, ведь это единственное, что у меня осталось. Некоторые тревоги остаются с нами навсегда», — тихо сказала я. Например, история про бомбу в подвале. Как моя мать разлетелась на сотни кусочков, от нее остался лишь кончик пальца. Как во все стороны по восточной 84-й улице — Разлетаются гвозди, осколки стекла и металла. А один из осколков попадает в мозг полицейского, который в это время даже не был на дежурстве. Рыжий воздушный шарик вырывается из рук ребенка. Из-за поворота показывается фургончик с флажком «Сан-Франциско Джайнс» на зеркале заднего вида. Из упавшего пакетика высыпается арахис. «Вы, наверное, тоже гадаете, как я сама очутилась здесь», — сказала Лейла. Перенос внимания на свою персону был жестом сочувствия с ее стороны. Выбросив в озеро голову креветки, она стала высасывать сдобренную чесноком и маслом мякоть. «Конечно, и у меня есть своя собственная история», — начала Лейла.